Глава 10. Звонок мобильного телефона ворвался в ночной сон, бесцеремонно прерывая приятную картину. Ивану снился отпуск трехлетней давности. Пенистый прибой черного моря, бархатный песок пляжа и завораживающий смех загорелой красавицы, лицо которой ему почему-то никак не удавалось разглядеть. Как давно это было, словно и не с ним вовсе, а вроде бы и времени прошло с тех пор не так уж и много. Иван протянул руку дребезжащему на прикроватном столике мобильнику, И поглядел на дисплей. На маленьком экранчике светился номер дежурного по отделу физической защиты. Цифры часов чуть выше показывали пол пятого утра. Что потребовалось руководству в столь ранний час от стажера, закончившего едва половину курса подготовки. Да, еще именно тогда, когда ему снился такой хороший сон. Море, песок, красивая девушка. И никаких кровожадных мутантов и разрывающих на куски аномалий, вроде мясорубки или сита. Радиопозывной туман, на связи. согласно инструкции представился березов снимая трубку дежурный по офз радиопозывной лик также по инструкции отвезет с дежурный возникла нештатная ситуация срочно требуется ваше присутствие посыльный к вам уже высланн подробности узнаете от него принято принято подтвердил иван отбой дежурный повесил трубку странно конечно но к чему чему а к нештатным ситуациям бойцы группы а привыкли вся наша служба это одна большая нештатная ситуация как любил говаривать полковник Федотов. Березов пожал плечами и отправился в ванную. Ситуация с ситуацией, а в порядок себя привести надо. Посыльный прибыл спустя 15 минут, к тому моменту, когда Иван был уже полностью готов и коротал время перед телевизором, щелкая канал из спутниковой тарелки. Дверной звонок коротко звякнул. «Раз», — улыбнулся Иван, впуская в комнату, одетого в камуфляж гостя. «Ты еще и посыльным подрабатываешь?» «Ага», — улыбнулся парнишка, «причем бесплатно». На сплошном энтузиазме. Простите, Туман, у вас тут попить не найдется? Четвертый час бегаю, все руки не доходят, флягу заново наполнить. У меня только минералка без газов, ответил Березов. Другого ничего нет. Подойдет? В самый раз, Рас кивнул. В зонах, кроме чистой воды, ничего не пьют. Почему? Иван прошел на маленькую кухоньку. Сухой закон? Запах, озвотел Рас. Зверье, чай и кофе заверстучивают, а на алкоголь запросто сбегаются твари и похуже. зомби не прочь сообразить на троих берез вернулся со стаканом воды вроде того спасибо раз взял протянутый стакан и чуть ли не одним глотком осушил его наполовину холодная одобрил он у меня спасли туман паренек улыбнулся и уже не торопясь допил воду да на здоровье отмахнулся иван что стряслось то дежурный по офз сказал нештатная ситуация а ты вроде не сильно торопишься у нас еще есть полтора часа пока вертолета перезаряжает раз окинул взглядом комнату березева да спартанские условия у вас туман разве удивился иван а мне казалось что все просто превосходно отдельная комната в чистом общежитии своя кухня свой санузел с душем телевизор на сорок каналов и даже холодильник большой мне приходилось жить в условиях и попроще да ну клетушка какая-то утлая скривился раз подождите вот окончите подготовительный курс вас официальным прикатом включат в основной состав офз и выдадут квартиру «Тогда и сравните. Дом, кстати, тут рядом. Мы сейчас мимо него поедем. Могу показать». Он расправил плечи и коротко потянулся. «Ну что, пошли?» «Ты сказал, мимо жилых домов поедем?» – переспросил Береза. «То есть мы в Ариал?» «Ах, да», – спохватился Рас. «Вы же не в курсе». «Да, в Ариал. В зеленую зону, если повезет». «А если нет?» – уточнил Иван. «Тогда в желтую», – пожал плечами Рас. «Да вы не волнуйтесь. Я с вами проводником пойду». «Так что из зеленой пройдем, если надо, и в желтой постараемся не вляпаться, если меня слушать будете. По счастью, там километра полтора идти, так что сансы хорошие. А дальше уже по вашей части, потому меня за вами и прислали». Березов вопросительно поднял брови. «Один из отрядов ОФЗ проводил специальную операцию в желтой зоне. Должны были обезвреживать бандитскую группу», — объяснил Расс. «Но что-то пошло не так, и они оказались блокированы где-то у самой границы зеленой. От них пришел посыльный». Говорит, сначала наткнулись на плавающие аномалии, стали огибать и вышли прямо на вандитов, ведущих бой с зомби. В результате зомби блокировали и тех, и других. Туда срочно выслали вертушку. Она с границы зеленой отстрелялась, но далековато плохо достает. И еще там сейчас, как назло, прямо на пути магнит висит. Так эта гадость летящая нары жрет. Поэтому срочно собирается спасательный отряд из тех, кто под рукой. Ночи ведь многие не на связи, хоть это и запрещено. «Кто в городе, кто еще где?» «Вот так и вышло, наверное», – развел руками РАЗ. «Разве отряд специальных операций не должен заниматься такими случаями?» Березов вернулся на кухню. «Должен», – подтвердил РАЗ. «Только это именно он и вляпался. Никто не ожидал, что в желтой зоне окажется столько конкурентов. Да еще все в одном месте». Иван вернулся с двумя пластиковыми бутылками воды. «Держи, пригодится», – он бросил РАЗу, одну из них. «Идем». Березов протянул руку к камуфлируемому полушубку. «Зимнюю одежду не берите», – остановил его Рас. «Нас машина ждет, а до желтой зоны на вертушке пойдем». Они вышли на улицу и уселись в наглухо тонированный микроавтобус «Мерседес» без намерзных знаков, стоящего у подъезда с заведенным двигателем. Водитель рванул с места, едва закрылась боковая дверь, и машина помчалась по направлению к Ариалу, лихо объезжая снегоуборочную технику, счищавшую с дороги свежевыпавший снег. «Ты упомянул про конкурентов», – Иван посмотрел на клюющего носом Раса. «Я могу понять, что бандиты пришли за метами, наши за бандитами, а зомби с кем-чего не поделили». «А?» – проснулся раз, вздрагивая. «Что?» – он тревожно огляделся вокруг и тут же успокоился, улыбнувшись. «Простите, туман, кажется, я немного задремал. Всю ночь на ногах». Березов повторил вопрос. «Ну?» – протянул парнишка. «Об этом лучше всего у ученых спрашивать. Как вы знаете, все охотятся за артефактами, в первую очередь за метаморфитами, но мета – не единственные артефакты ареала». Есть еще осколки-метеориты 91-го года. Такая находка ценится еще дороже, так как этого вещества нет в таблице Менделеева. На Земле он не встречается. Вот за ним все и шли. «Разве осколки не залегают только в красной зоне и эпицентре?» – удивился Иван. «Туда же никто не ходит». «Ну почему же никто?» – хмыкнул Рас. «Туда ходит болт, когда его уговорят щедрыми премиальными. Еще туда лезут все, кому не лень. Как правило, каждый день-два – остается какой-нибудь начитавшийся в фантастике идиот правда кроме болта никто не возвращается а если и возвращается то уже не от мира сего раз многозначительно покрутил пальцем у виска рассказывает о господи бои который якобы живет где-то там и предоставляетт всем дорогу в землю обетованную и вообще рай на земле мы между собой в шутку называем его темным властелином потом все они покрываются какой-то желтой цепи и Избегают обратного в Реал уже навсегда. Те, кого запирают в психушке, в смирительных рубашках, быстро сходят с ума, многие даже умирают. Но сказать, что туда никто не ходит, было бы неправильно. Армия зомби регулярно пополняется. А этот болт, нахмурился Березов, как ему удается возвращаться оттуда невредимым. Никто не знает, пожал плечами раз. Медики его проверяли очень тщательно. Одно время он вообще не вылезал из клиники нашего ГНИЦ. Только так ничего и не нашли. Нонсенс, говорят. пришлось им оставить болта в покое вот он дальше и работает почему именно болт удивился иван немного странный позывной это у него прозвище такое из него позывной и вышел объяснил раз из-за того что он на шее стальной болт таскает на веревочке как амулет говорит бабка ведьма дала еще в детстве и потому он живым из эпицентра вышел болт ведь родом из самой кивы единственный выживший из всей красной зоны амулет его кстати тоже проверяли и тоже ничего не нашли Железка как железка. Обычный предрассудок. Так все-таки. Иван вернул разговор на прежнюю тему. Что там с осколками метеорита? Из-за чего война? Ну, раз снова замялся. Эти осколки очень важны и дорого стоят. Как я уже сказал, ученые за них дужу продадут. И лежат они вбитые в землю, в красной зоне и в эпицентре. Как вы знаете, ареал непрерывно растет. И еще есть выбросы, в момент которых он резко расширяется. Так вот, некоторые ученые считают, что все осколки метеорита взаимосвязаны, и перед выбросом начинает работать словно единая сеть, и будто бы именно их суммарное воздействие и вызывает выброс. Стало быть, некоторые ученые так считают. Берез задумчиво потер подбородок. А некоторые нет. Ну да, улыбнулся раз. Их же не поймешь, этих профессоров. Они редко когда могут друг с другом договориться. Многие не верят в связь между осколками. Ведь в 91-м, когда метеоритный дождь прошел, В район Кедвы приезжали всякие экспедиции. Они там накопали довольно много камней, увезли их в Москву. Долго изучали и ничего не нашли. Камни как камни. Минерал на земле неизвестный, но ничего волшебного в нем нет. И в чем же смысл истории? Микроавтобус немного занесло на свежем снегу, и Иван ухватился за подлокотник. А кто их разберет, махнул рукой раз. Сначала говорят, что осколки были бесполезны, но потом требуют их еще и еще раз. разную зону за ними особо не походишь но вот что интересно во времена падения метеорита в тех местах находилась воинская часть стройбат их и заставили осколки копать полгода солдатики рылись в лесу да потом часть сгинула со всеми найденными камнями первым выбросом всех накрыла постой вроде первый выброс был лет десять назад поправил его березов разве нет это так официально считается хмыкнул раз на самом деле выбросы давно идут на Просто сначала они были слабые, и никто их не замечал. Сторожилы рассказывают, что самый первый выброс произошел вечером 31 декабря 91-го. Болт как-то говорил, что в деревнях Красной Зоны до сих пор в домах елки стоят наряженные. Но на мгновение замолчал, задумавшись о чем-то, и тихо добавил. «Жуткие вещи происходят там, в Красной. Лучше не соваться». «Так что с камнями-то?» – напомнил Иван. «А, да», – спохватился раз. «Так вот». Зомбаков в Реале предостаточно, всякое дурачье, возомнившее себя избранным, лезет в красную зону и вступает в ряды темного властелина. Но тот страйбат, что копал камни в 91-м, он все еще там, так и бродят по зоне с лопатами, все что-то копают. Только теперь они не только раскапывают, но и закапывают, их часто видели за этим занятием. Короче говоря, есть мнение, что зомби подготавливают выброс. Выкапывают метеориты в красной зоне и закапывают их в желтой, точнее он березов. Таким образом расширяет энергетическую сеть, которая потом производит выброс. Немного похоже на бред. Ну, раз виновата улыбнулся. Как-то так. Я не знаю, насколько это на самом деле правда. Может и действительно ерунда все это. Но одно можно сказать наверняка. У зомби из Тройбата с собой почти всегда есть осколки. И в одиночку они из красной зоны не выходят. С ними всегда охрана. Почти 20 лет прошло с тех пор. Они все копают, не поверил Березов, не утомились... Там в красной зоне всё не так, как, раз немного замялся, подбирая нужное слово, не так, как у нас. Там всё по-другому. Всегда тепло и времён года нет, земля другая, ни болот, ни ручьёв, деревьев наших уже нет, растительность сине-жёлтая, незнакомая, дверей не узнать, сплошь твари неизвестные, как на подбор жуткие и кровожадные. И эти зомби, они давно уже не люди. Обратная регенерация не только на покойников действует, там в красной зоне стариков нет. байки о том бродят всякие особенно популярен рассказ как один местный сталкер столкнулся в желтой зоне со своим продедушкой которого помнил в детстве глубоким стариком так в момент встречи дедуля выглядел моложе правнука и едва не оттяпла ему голову может это и в раки но там в красной все молодые и бодвенькие словно только что с курорта одежда и снаряжение как новенькие не единные дырочки рожи у них работает безотказно вот только все они грязные и вонючие Иногда зомбака если по ветру идешь мол он заранее унюхай а еще зомби никогда не попадают в аномалии и их зверье боится ну кроме собак конечно в реале есть собаки удивился иван в занятиях говорили что только волки есть пошевелил бровями раз но они очень редко встречаются болт говорит что собаки живут в эпицентре и не часто выходят в красную зону не то что в желтую парнишка весело хмыкнул и это очень хорошо собакой бы я встретиться не хотел уж лучше с медведем медведь звероопасный покачал головой березов я пару раз сталкивался и больше не хочу или вы реале они другие другие подтвердил раз в несколько раз опаснее об необычных особенно те что мутировали больше чем наполовину их только наши броденбойными можно пробить теми что роул выпускает ну знаете изделие додракол так и это если успеешь обычно сразу вертушку вызываем если медведь в зеленой зоне объявляется но даже медведя боятся собак «Что же это за собаки такие?» – нахмурился Иван. «Они изменились во что-то другое?» «Вроде бы нет», – раз развел руками. «Но, по крайней мере, с виду не скажешь. Собаки как собаки. Только размерами они чуть больше носорога». «Мда», – мыкнул Березов, оценивая, во что может влиться встреча даже с одним таким псом. «А ведь собаки на воле живут стаями. То есть бандиты пошли в желтую зону за зомби ради осколка. А отряд спецопераций пошел за бандитами». Что же они так неуклюже попались, если заранее знали, чего ожидать? Не совсем так, покачал головой раз. Три дня назад патруль в поясе взял двоих перекупщиков. Многие так подрабатывают, ходят только через пояс, скупают в зонах подешевле и перепродают в Ухте подороже. Им риска меньше, у них обычно проход налажен, а сталкерам не приходится рисковать, лишний раз пересекая пояс и периметры. То есть все довольны. Так вот... При них были меты, а это гарантированный срок. Следователи то ли грамотно прижали их, то ли, как обычно, пообещали замять дело в обмен на информацию. В общем, перекупщики бандюков слили. Рассказали, что в «желтой зоне» целая группа блатных головорезов с проводниками и сталкеров, и не просто меты разыскивают, а выслеживают вот зомбаков с лопатами. А раз так, значит, нужны им в первую очередь осколки. А это уже проблема государственной важности. Так уж и государственный, Березов иронично улыбнулся. Десяток бесполезных космических камней запросто может подождать несколько дней. Сделали бы засаду и взяли бандитов с артефактами на обратном пути. В той же зеленой зоне или в поясе. Зачем было рисковать и лезть в желтое, если там все так сложно? Вы не понимаете, Туман, вздохнул Рас. Вам еще не все известно. Вы даже подготовительный курс не закончили. Тут все намного серьезнее. А ты объясни, поделай Войлон. Я способный. Быстро соображу». Вообще-то это уже не совершенно секретно, а государственные тайны, ненавязчиво уточнил раз. Но так как вам все равно об этом расскажут, через полтора месяца, думаю, государство на меня не обидится, если я введу вас в курс дела чуть раньше. В общем, осколки метеорита на самом деле не такие уж и бесполезные. То есть они бесполезные, но только за границами ареала. А пока осколки находятся внутри зон, они демонстрируют такие антинаучные выкрутасы, что ученые готовы устроить друг с другом кровавую драку, Лишь бы заполучить образец в своей лаборатории. Вот почему все исследовательские лаборатории ГНИЦ строят внутри зеленые зоны. Подожди, нахмурился Иван. Ты хочешь сказать, что бандитам бессмысленно выносить осколки за пределы ареала? Значит, они продают их кому-то из ученых. Но ученым нет смысла покупать артефакты у преступников. Это неминуемо раскроется. Они же платят не из своего кармана. Это официальные средства. И за них надо отчитываться. И внимательно посмотрел на раса. Значит, на территории ареала действует частная лаборатория и находится она в желтой зоне именно так подтвердил тот зеленый их бы быстро обнаружили там вертушки летают рации работают патрули ходят поисковые партии так что незаметно можно выкопить лабораторию только в желтой зоне и стоит это будет сумасшедших денег понятно кивнул береза стало быть шпионаж такое может потянуть только целое государство а точнее его спецслужбы начальству пришло к такому же выводам и раз невесело хмыкнул. Вот поэтому отряд спецопераций и полез в желтую зону. Лабу эту вражескую искать. Но на них и навалилось все сразу. И аномалии мигрировали не вовремя, и бандюки на зомбаков наткнулись. Видать, не подумавши хорошенько, потому как страйбату сразу же пришло подкрепление. Да такое, что на всех хватило. Теперь отряд надо вытаскивать из желтой, пока аномалии не накрыло. Только между ними и зеленой сейчас висят жернова и магнит. Слева грава. я ее знаю она там давно очень опасная а после нее вообще гиблоое место выйти ей можно только справа но там сейчас бандиты закрепились впереди замаяли стены периметра и березу посмотрел в окно высокий забор с вышками наблюдения инфракрасные прожектора пулеметы камеры датчики перед забором контрольно следовая полоса с обеих сторон обнесенная проволвочным заграждением подступы к которым густо устилала мзп малозаметная провочная сеть В простонародье путанка. Никакой растительности ближе 100 метров. Все тщательно вычищено. Только вдали виднеются оранжевые силуэты снегоуборочной техники, работающие вдоль периметра. Да, серьезно, ничего не скажешь. Массивные ворота контрольно-транспортного пункта немедленно отворились, и микроавтобус вошел внутрь ареала. Иван с любопытством огляделся. Инфраструктура РО оказалась крайне непритязательной на вид. Множество плотно стоящих типовых двухэтажных зданий. Обычные засыпанные снегом бетонные коробки, без всяких изысков, с маленькими, больше напоминающими бойницы окнами, забранными толстым бронестеклом и массивными стальными дверьми. Немного поодаль за домами виднелись многочисленные транспортные и вертолетные площадки в окружении объемистых ангаров с плотно запертыми воротами. Березов вспомнил занятия по изучению структуры РАО. Весь сложный организм многочисленной организации – был сознательно разнесён по отдельным строением мало ли кто может проникнуть сюда извне и что еще страшнее мало ли что может проникнуть сюда изнутри поэтому иметь большие площади под общей крышей крайне нежелательно. На наоборотот каждое здание являлось небольшой крепостью проникнуть в которую могли только сотрудники, имеющие к этому служебные отношения. Все помещения просматривались системами наблюдения любая дверь для отпирания, требовало карту доступа всякое перемещение персонала внутри периметра фиксировалась электроникой и сохранялась в архиве. Не техника ни грузы, не даже производственный мусор ничего не хранилось под открытым небом и возле открытых для работ ангаров всегда находилась охрана с собаками. то тут то там среди россыпи зданий мелькали передвижные патрули охраны. В каждом секторе имелась наблюдательная вышка напичканная следящим оборудованием и электроникой. больше походившая на диспетчерскую башню аэропорта. Просто оказаться на территории РОО еще не значило попасть внутрь. В оружейную кивнул водитель раз и посмотрел на часы. До вылета 55 минут.